Долина в сих местах таилась, уединенная и темна, И там, казалось, тишина с начала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От расцветающего дня долина с рощей прибрежной Сквозь утренний сияла дым. Руслан на луг жену слагает, Садится близ нее, вздыхает С унынием сладким и немым, И вдруг он видит пред собою Смиренный парус челнока И слышит песню рыбака Над тихоструйной рекою. Раскинув невод по волнам, Рыбак на весла наклоненный Плывет к лесистым берегам К порогу хижины смиренной И видит добрый князь Руслан